На вид отцу Александру нет еще и тридцати. Темная ночь. Вокруг не огонька, а сверху льет, как из ведра, дождь. Гремит гром, вспышка молнии освещает огромное поле и разбитую проселочную дорогу. На дороге в грязи почти по ось застрял допотопный джип. Отец Александр стоит, прислонившись к задней двери машины, в раскачку пытаясь вытолкать ее из глубокой колеи. Из-под задних колес машины у нашего героя летит грязь, Машину, наконец, удается вытолкать, и она юзом, раскидывая вокруг ошметки глины, все-таки вылезает из колеи и встает на более или менее твердый грунт. А наш герой, поскользнувшись, шлепается в газ. Водительская дверь открывается. Из нее высовывается голова мужчины лет пятидесяти. Мужчина. — Эй, где вы там? Садитесь быстрее! Отец Александр поднимается, вытирает мокрое от дождя лицо. Идет к джипу садится на сиденье рядом с водителем и захлопывает дверь. Снова ночь, дождь продолжает лить, как из ведра, но раскаты грома звучат уже более приглушенно. Уже знакомый нам джип тормозит возле деревенского дома, двигатель выключается, фары машины гаснут. В одном из окон дома слабо теплится огонь ночника. Из водительской двери автомобиля вылезает уже знакомый нам мужчина в дождевом плаще. Он оббегает машину, открывает пассажирскую дверь, принимает от отца Александра небольшой саквояж, после чего помогает священнику выбраться из машины. Из вольера, построенного здесь же во дворе, раздается злобный лай немецкой овчарки. Она исступленно кидается на металлические решетки, из которых сооружен вольер. Мужчина. «Джек, свои!» Но собака не слушает хозяина и продолжает рваться. Дверь автомобиля захлопывается, и две фигуры направляются к дверям дома. Отец Александр сидит за столом в маленькой кухоньке. Одет он отнюдь не по пасторски На нашем герое выцветший махровый халат, поверх которого на плечи наброшен пуховик. Волосы и борода взъерошены после того, как наш герой вытер их полотенцем. В руках у него чашка с горячим чаем. В кухню входит тот самый мужчина, что вез нашего героя. — Ну как, отогрелись? — Да, спасибо. — Пойдемте к нему. — Мне надо переодеться. — Переодевайтесь. Мужчина наливает себе горячий чай из чайника, стоящего на столе, усаживается на свободное место. Отец Александр берет с пола свой саквояж, ставит на стол, открывает. Внутри облачение священника. Отец Александр в нерешительности смотрит на мужчину. Вы не могли бы выйти? При свете тусклого ночника в небольшой спаленке на кровати лежит умирающий. Это мужчина лет пятидесяти, сосунувшимся, но все еще волевым лицом и огромными коричневыми синяками под глазами. Волосы его седы и коротко подстрижены. Над его постелью стоят отец Александр и мужчина, который привез его в этот дом. Мужчина, ну, я пошел. Александр, ну он спит, это вряд ли. Мужчина касается руки умирающего. Тот сразу открывает мутные гноящиеся глаза. Мужчина ободряюще улыбается больному. В ответ умирающий кивает своему товарищу и переводит взгляд на священника. — Александр. — Здравствуйте. Мужчина выходит из комнаты и прикрывает за собой дверь. Умирающий продолжает смотреть на нашего героя. Этот взгляд смущает отца Александра. Наш герой опускает глаза и творит молитву над постелью умирающего. Больной наблюдает за ним. Наконец, молитва закончена. Отец Александр поднимает глаза и встречается взглядом с умирающим. Прежде чем мы перейдем к причастию, вы должны исповедаться. Я буду задавать вам вопросы, а вы мне отвечаете да или нет. Борис, не надо ничего спрашивать. Я сам все скажу. Вы хотите покаяться в конкретном грехе? Больной кивает. — Как вас зовут? — Борис. — Я вас слушаю. Однажды меня во главе группы из двадцати бойцов забросили за линию фронта. — Вы воевали? — был дело. Мы должны были заминировать дорогу в тылу у противника. Планировалось наступление, и наши мины должны были затруднить им отход. Ночью мы вышли в заданную точку и наткнулись на блокпост, охраняющий эту самую дорогу. Боя как такового не было. Они находились на своей территории и чувствовали себя в безопасности. В общем, мы взяли всех без единого выстрела, всего 14 человек. Понимаю. Вы ничего не понимаете. Четырнадцать живых душ. Оставить их нельзя. Они снова возьмут автоматы и начнут стрелять в нас. Тащить за линию фронта четырнадцать человек безумия. Нас бы тут же обнаружили. Я по радиосвязи доложил по начальству о пленных. И знаете, что мне ответили? Вы их взяли, вы с ними разбирайтесь. Разбираться надо было быстро, пока их не хватились, но самое паршивое было нет. Это, чтобы поговорив с их командиром, я понял, что мы с ним заканчивали одно и то же десантное училище. Были у нас такие программы для иностранных военных, и воевать нас учили одни и те же офицеры. Но разве такое может быть? В жизни все может быть. Он вел себя точно так же, как вел бы себя я, кажусь, на его месте. Нас так учили. Короче, я не стал приказывать никому из своих. сам отвел пленных в лощину и сам положил. Вы их что, застреляли? Если бы. Я резал их ножом, как баранов. Мы были на чужой территории, и выстрелы могли привлечь внимание. Дайте воды во рту пересохло. Отец Александр дает глоток воды умирающему из чашки, стоящей на прикроватной тумбочке. Про эту историю никто так и не узнал. Мои подчиненные молчали. Начальство тоже не шибко интересовалось. Когда война закончилась, уже на гражданке мне вдруг стали сниться эти солдаты, все четырнадцати. Придут из темноты, сядут, смотрят на меня молча, потом уходят. Я пошел в церковь, исповедался, но батюшка отказывался отпустить мне. Этот грех, говорит, уж больно он тяжек. Тогда я стал молиться за них. Но от этого стало только хуже. Если раньше они все больше молчали, то тут их как прорвало. Начали мне про свою жизнь рассказывать, про матерей, отцов, братьев, сестер, жен, детей. Я сначала думал, с ума сойду от всего этого, и пулю себе в лоб пущу. Даже пытался не спать по несколько суток, а потом, ничего, сроднился я с ними, что ли. Оказалось, что нет на свете мне ближе людей, чем те четырнадцать, которых я оставил там в лощине. Короче, когда война кончилась, отыскал я жену их командира. Благ документы его не уничтожил, словно чувствовал, что еще понадобится. У нее оказалось двое детей. Стал посылать ей деньги, анонимно, конечно. Потом стал ездить к ним. Как ездить? А так. Приеду с нему в комнату в гостиницу, наблюдаю за ними, как дети в школу идут, как она домой после работы возвращается, хорошая баба, никого к себе не подпускала, значит, любила своего мужа. Ну как, можешь отпустить мне такой грех? Тут опытный духовник нужен, думаешь, когда я их резал. Я опытным палачом был. Отец Александр опускает глаза. Я понимаю. У тебя сейчас дилемма. С одной стороны, правил, канона, а с другой, душа человека. У меня так же было. С одной стороны, они дальше убивать будут. С другой, мне грех на душу брать. Только веришь, нет. Я бы и сейчас их оприходовал так же, как тогда. Я думаю, может, я их в той лощине от чего-то более страшного спас. Ведь не делает убивать людей. Может, они никого и убить-то не успели, а я вот убил.